Глава восемьдесят четвертая. Капитан. Энджи. «Моя принцесса!» Первым делом Тель заключил меня в объятия, в меру сильные, чтобы не расплющить засевшего в его кармане няшика. Прижатая к его торсу, я притихла, плавясь от радости, как шоколадка на солнце, и наслаждаясь исходившим от моего эльфа приятным запахом, ароматом экзотических фруктов, к которому примешивались нотки мускуса и амбры. Губы принца обрушили нежное пламя поцелуев на мое лицо. Виски, лоб, нос, щеки и губы. Но мой персональный эльфийский рай длился недолго. Наконец-то ты со мной. С блаженством выдохнула я и тут же вернулась в суровую реальность. Что с Рэм? Отстранилась я от Теля, чтобы подойти к мужу. Но Линх мягко меня остановил, приобняв за предплечье. «Скоро выясним. Приветствую вас, парни. Так толком с вами и не поздоровался. Как говорится, добро пожаловать на борт Ягуара. Сейчас надо срочно убраться с планеты. Элмер дал нам на это пять минут, и они уже истекли. Император назначил меня главным, так что слушаем мои команды. Стартуем немедленно. Я в капитанское кресло, Лекс, второй пилот. Но сначала проводим менджа в каюту и пристегнем ее ремнями безопасности, «В страховочном кресле. Тан отведет Рэй в медкапсулу, после чего будет присматривать за принцессой. Всем все ясно?» Тель обвел нас взглядом. «Так точно, капитан!» По-военному четко отозвался Лекс. «Нет, я против медкапсулы», — мотнул головой Рэй, пошатываясь. «Я в порядке и тоже буду приглядывать за женой в каюте. Энджи, я... Отставить, Анмар!» Решительно скомандовал Тель. «Приказы не обсуждаются». «Выполняй, боец!» «Да, капитан!» Обреченно вытянулся по стройке смирно Рэй, кидая на меня тоскливый и очень виноватый взгляд. Я чувствовала его желание засыпать меня извинениями, как и боязнь выпускать из поля зрения. Но было видно, что Лексу, Телю и Тану он мог доверить свое сокровище, то есть меня. Придерживая за талию, Тель повел меня вперед, в то время как Тан с Рэем отправились по коридору в противоположном направлении. Алекс шел позади меня так близко, что едва не дышал в затылок. «Ух ты!» Не удержалась я от удивленного возгласа, и два парня завели меня внутрь относительно небольшого помещения. Стены и потолок здесь были из позолоченного пластика, а из мебели обнаружились лишь кровати. На одной большой. Легко могли бы поместиться четверо человек. Справа от нее была одна кровать — Слева тоже. Проход между ними составлял около метра. Из люминатора виднелся космопорт и мечущиеся там люди и нелюди. «Каюта всего одна, потому что основная часть корабля задействована под систему безопасности, вооружение, щиты и тому подобное», извиняющимся тоном начал объяснять Тель. «Тем оружием, что есть на борту, можно уничтожить пару планет». Быстро подойдя к стене слева от входа, Он там что-то нажал, и прямо из пола выскочили два кресла, такие же, как на Возрождении перед посадкой. Меня быстро усадили в одну из них и оперативно пристегнули в четыре руки. Только на этот раз вместо Рэя был Лекс. На голову опустился уже знакомый мне шлем. «Из этой каюты есть выход в санузел и небольшой тренажерный зал. Мы тебе потом все покажем», – подмигнул мне Лекс, и я смущенно кивнула. Но почему он такой красивый, зараза? Как я ни старалась, не могла реагировать на него спокойно. — Что с Анмаром? — спросил Тель, едва к нам подошел Тан. Недовольно ворчал и все порывался вернуться к жене, но все же лег в капсулу. Я погрузил его в сон и запустил экспресс-сканирование. Выявлено сильное отравление концентратом Маринеллы в сочетании с Танолом. Если бы войс не вколол ему противоядие, сейчас начались бы судороги, рвота и кома. А так Рэй еще легко отделался. Повреждена центральная нервная система и часть коры головного мозга. Удивительно, как он еще держался на ногах. Медкапсула быстро приведет его в порядок. Отчитался наш врач, пристегиваясь в кресле. Как же повезло, что он с нами. «Отлично!» – кивнул Тель, передавая Няше Катану. Видимо, нельзя было, чтобы капитана что-то отвлекало при управлении кораблем. Котенок не стал возмущаться, а покладисто свернулся комочком в широкой ладони своего кошачьего дальнего родственника. Вторую ладонь Тан протянул ко мне и взял за руку, словно передавая часть своего спокойствия и силы. Видя это, эльф понимающе хмыкнул. — Ничего не бойтесь, взлет будет мягким, — заверил Настель, выходя из каюты. Лекс поспешил вслед за ним, послав мне у двери воздушный поцелуй. Кажется, я покраснела. Он тебе нравится, сразу просёк тан. Отпираться было бессмысленно. Я хотела кивнуть, но шлем помешал, так что я просто молча прикусила губу. Тем лучше для всех нас, сделал неожиданный вывод парень, ободряюще сжимая мою ладонь. И тут же раздался громкий гул двигателей. Если бы не шлем, я бы оглохла. Но все это длилось недолго, пару минут. Затем меня вдавило в кресло, и наступила тишина, словно я оказалась в вакууме. Уши заложило, а каждый вздох давался с трудом. Сделала вывод, что космонавтика — это не мое. А слова Элмера, что я не понимаю, о чем прошу, обрели глубокий смысл. Вспомнилась и другая его фраза. «Там всего одна каюта для сна». «Ты утонешь в тестостероне с тремя мужиками?» — сказал он тогда. В итоге мужиков четверо. И сейчас я смотрела на огромную кровать с двумя односпальными рядом с ней, пытаясь представить наши ночи. А потом мысленно махнула рукой. Вот что будет. Все равно я ни о чем не жалею. Отправилась бы за Рэйм куда угодно. Раздался громкий щелчок, после которого ощущение вакуума моментально пропало все пришло в норму. Наши станом шлемы ушли вверх, скрывшись в потолке, а удерживающие ремни сами собой расстегнулись и бесследно исчезли в стене. Теперь я просто сидела на удобном кресле, переводя дыхание в ожидании, что произойдет дальше. «Все будет хорошо», — заверил меня Тан. «Никто ни к чему не будет тебя принуждать», — уловил он мой задумчивый взгляд, брошенный на кровать, и положил на мои колени пушистого успокоителя. «Скажи, о чем Элмер говорил тебе перед порталом?» — спросила я его, поглаживая довольного котенка. Волны счастья и безмятежности сразу окатили душу и разум. «Предупредил, что если с тобой хоть что-нибудь случится, он убьет каждого из мужиков на борту с особой жестокостью и дал указание при внештатной ситуации в первую очередь спасать тебя». А если ссылка затянется, то я должен буду вести твою беременность, принять роды и обеспечивать безопасность твою и ребенка. Честно ответил Тан. Роды? Это же минимум девять месяцев. Ужаснулась я. Он мне сказал, что ссылка продлится один-два месяца или три. Няшик усилил свою кототерапию и с тарахтением принялся вылизывать мою ладонь теплым шершавым язычком, отвлекая от мрачных мыслей. «Все может быть, моя любимая госпожа. В любом случае, на этом корабле мы будем в безопасности. На нем самая совершенная система защиты, а еды хватит на два года», — отметил Тан. «Ты сказал, что это корабль Его Величества. Сразу повел в нужном направлении, к медкапсуле, явно знаю, где она находится. Ты уже бывал здесь?» — уточнила я, стараясь не думать о том, что моя разлука с Тираном может растянуться надолго». «Да, бывал. И однажды тот даже умер», — невесело усмехнулся он. «Вон там, у порога», — кивнул он в сторону двери, в то время как у меня тихо отвисала челюсть. Прикрыл собой Элмера, когда в него выстрелила одна из ревнивых дамочек, его последняя фаворитка. Агнес поняла, что он никогда не сделает ее императрицей, и решила отомстить. «Меня едва откачали. Пришел в себя в медкапсуле». Так что да, я знаю, где на этом корабле медотсек. Там потрясенно выдохнула я.